Третий раз, перечитав письмо, Джефф Крейн только покачал головой. «О боже! Кстати, прости, что разбудил», — промолвил Грейди. «Если честно, я с трудом дождался рассвета. Боялся, вдруг ты на задание уедешь. Тебе ведь нужно было взглянуть на письмо, верно?» «Слушай, прекрати оправдываться. Мы друзья, значит, можем звонить друг другу в любое время». Вспомнив ужасное похмелье, Грейди содрогнулся. «Выпей кофе», — предложил Крейн, потянувшись к кофейнику. «Сразу полегчает». «Спасибо». Бен осторожно принял кружку с дымящейся жидкостью. «Что скажешь о письме?» Лейтенант ответил не сразу. «Во-первых, подпись Бетси свидетельствует о ее согласии с планом Брайана. Значит, мы имеем дело не с убийством и самоубийством, а... С двойным самоубийством. Просто Бетси оказалась менее решительной, чем муж. Вот и все. Грейди апатично смотрел на старую глиняную кружку. Лично мне не все ясно. Зачем было писать записку и вызывать тебя на дачу? Понятно, Рот хотел, чтобы ты ее увидел. Но раз он завещал эту дачу тебе, ты бы все равно рано или поздно туда приехал. Какой смысл заставлять тебя смотреть на тела? — Ну, — неуверенно начал Грейди, — если я не захотел бы владеть дачей, на которой произошло убийство. Мог бы продать ее, ни разу не увидев. Если честно, она мне ни к чему. Думаю, этого Брайан и боялся, поэтому позаботился о том, чтобы меня туда вызвали. — Может быть, — пожал плечами Крейн. — Рот хотел, чтобы ты увидел дачу, потому что... Лейтенант пробежал глазами по письму, отыскивая нужную строчку. «Место особенное успокаивает и лечит, но, как именно, не говорит, разочаровать боится». «Все утро об этом думаю», — сдавленно произнес Бен. «Судя по всему, для ротов и десяти погибших в катастрофе дача была своего рода убежищем от внешнего мира, частным клубом, где они могли друг друга утешать». Брайан завещал дачу мне, не раскрыв ее секретов. Наверное, он сожалел, что не приглашал меня в свою группу, или надеялся, что я сам что-то подобное организую. Кто знает. Может, он просто депрессию переживал, поэтому не вполне ясно выразился. И что ты собираешься делать? В смысле? Как поступишь с дачей? Сам же сказал, она тебе не нужна. Продашь или сдавать будешь? Грейди пригубил кофе. «Еще не решил. Интересно, если бы он оставил бы мне, к примеру, часы, хранил бы я их или положил в ящик стола и тут же забыл?» Принять решение Бену помогла и Рот. Случилось это двумя днями позже на кладбище. Как Грейди не надеялся, его не то чтобы гроб нести, вообще на похороны не пригласили. Но он все равно пришел и, изнемогая от зноя, вспоминал, как всего год назад на этом же кладбище хоронил прах жены и сына. Скромная церемония закончилась. Бен уже собирался пойти к машине, когда за спиной раздался разъяренный голос. «Я этого так не оставлю!» — заявила Ида. Интересно, в чем дело. Во время похорон сестра Брайана всем видом подчеркивала, что не желает его знать, а сейчас сама подошла. «Ублюдок!» Кислое надменное лицо, учительский пучок, злой огонек в глазах. Мисс Рот очень походила на голодную крысу. Грейди даже передёрнула. «Что случилось, Ида? Почему ты меня оскорбляешь? Я пришел отдать последний долг Брайну и Бетси. Зачем? Хватит прикидываться!» «О чем ты?» дача, конечно!» «Адвокат Брайан огласил завещание. Мало того, что мой братец полжизни скорбел по погибшим дочерям, совершенно не думая о кафе. Мало того, что застрелился, покрыв нашу фамилию позором. Мало. Все мало. Теперь я узнаю, что унаследовало заложенное кафе, а чистенькое, оплаченное до последнего цента дача. досталась тебе». «Понятия не имею, как ты обманул или разжалобил Брайана, однако не сомневайся, я буду судиться с тобой до конца жизни, чертова дача с дурацким бассейном мне вовсе не нужна, но пока я жива, тебе она не достанется, завещание можно оспорить, дачу продам, а уж деньгам найду достойное применение». Грейди чувствовал себя так, будто его в грязи вывалили. «Ну и язык у этой твари! Разве он когда-нибудь пытался разжалобить Брайана? Ложь! Грязная ложь!» «Ладно, Ида», — с трудом сдерживая гнев, начал Бен. «Делай, что хочешь, только сначала послушай, что я скажу. До этой самой минуты я собирался отказаться от дачи в твою пользу. «Однако ты совершила непоправимую ошибку, милая». «Дача моя. Я не хотел ее, а теперь хочу. Хотя бы ради того, чтобы тебя позлить».